люди не удивляются молодым мужчинам с мрачными лицами и явными следами увечий, просящими христа ради напропитания и лекарства, не удивляются и подают сердебольные, отрывая от собственных невеликих доходов пока еще подают у человека в потасканным камуфляже, скакавшего на костылях между автомобилями по широкой набежной фонтанке правая нога отсутствовала до колена, бог знает, подумал Микешка. При каких обстоятельствах он её потерял? Но 10 против одного, что не в Чечне и не в Афганистань, а существенно ближе. По пьяной лавочке, под трамваем или вовсе в деревне, сбуду нас олившей с бодуна, под трактор, однако не в том суть. Когда очередной водитель прогнал одноного прочь, тот с надеждой повернулся к богатому брабусу и мешке рассмотрел, что мужик не то, что подкровенно попрошайничал. Вовсе нет. Он кое-что пытался продать. Вместо обычной картонки с кратким перечнем просьб и несчастьи до полных образком. У него на груди в прозрачном пакете висела толстая книга. Михаил Матвеевич увидел обложку и не поверил своим глазам. Взяли тую солнцем зелень болота. Лихо прыгала оранжево пузая с синим лягушка. Бом вина, бом вина. Тот самый, абсолютно свежайший американское издание, которое он не соврал тогда журналисту, в России было представлено хорошо, если двумя экземплярами, его собственным и Никешка вообще-то отправлялся туда, где любая подобная литература была доступна, как гамбургеры. А кроме того, с ним ехала вся его обширная библиотека. Однако привычка покупать книги по второму и третьему разу оказалась слишком сильна. Погоди, сказал мекешка водителю, собравшемуся было тронуться на зеленый, и нажал кнопочку, опуская боковое стекло. Охранник, сидевший на переднем сиденье, недовольно обернулся, но промолчал, и за кормой джипа сопровождения, стоявшего вплоти рку за мицедесом, раздавались гудки. Потом машины стали выруливать на соседние полосы и зло везжащими шинами уноситься вперёд. Одна из них чуть не ударила инвалида. Тот же его развернулся вслед и что-то яростно заорал, грозя костлём. Эй, окликнул колченогавый Михаил Матвеевич. Вадик, сюда. Сколько? Да дёшево отдаю, всего 10 зелёных героев алкогольных сражений с готовностью наклонился к окошку. Так что его воинская специальность без труда угадывалась по свежему выхлопу. Копее легуху мужик, а то мне на одной ноге никто мат не берёт. Один из охранников покинул джип и на всякий случай подошёл к инвалиду. Мужичонка выглядел безобидным, но чем черт её не шутит. Впереди на светофоре опять загорелся красный. Машины опять начали подъезжать и останавливаться. Книга которую никак не мог продать клоч ноги, на самом деле стоила не 10 долларов, а все 50. Микешка усмехнулся и выудил из кошека новенькую бумажку с портретом кудрявого седаватого Гамильтона. Держи. Инвалид, принялся отаскивать шее мешочек, но тот за что-то цеплялся, и ветеран, матюкнувшись, порвал хилый полиэтилен и под бдительным взглядом охранника протянул книгу Микешка. Пожалуйста. читай на здоровье. Хари у него. При ближайшем рассмотрении оказался сплошь покрыт отёрой многодневной щетиной, а руки, торчавшие из рукавов обтёрканных муфляжа, крупные, волосатые и вросшие в бородавок. Принимая покупку, Михаил Матвеевич не сумел избежать случайного пикснавенья, и оно было весьма неприятным, влажным и липким. Таким, что финансисту захотелось немедленно вымыть руки с английским жидким мылом и горячей водой. К сожалению, в Брабусе столь глобальные гигиенические возможности не были предусмотрены. Но терпеть гнусные ощущения до самого аэропорта Микешка не собирался. Брезгливо отложил, так что приобретенную книгу и птянулся к Кейсу, который всегда и всюду сопровождал его, достал пузырек. Дезинфицирана упаковку салфеток и принялся осторожно оттирать его обе руки.